Роберт Блох Енох Перевод александр Юрчука Это всегда начинается одинаково. Вначале появляется ощущение. Ты никогда не чувствовал, как маленькие ножки разгуливают по твоему черепу, шагают прямо по макушке, туда-сюда, туда-сюда... Вот так это и начинается. Ты не видишь того, кто разгуливает, ведь это происходит у тебя на голове. Если ты хитер, можешь выбрать момент и резко скользнуть ладонью по волосам. Но его на это не поймаешь. Он знает. Даже когда прижмешь ладони к голове, он обязательно ухитрится, выкрутиться, или же спрыгнет прочь. Он ужасно лобок, этот енох. И его не сбросишь со счета. А если перестанешь обращать на него внимание, он пойдет дальше, скользнет вниз по затылку и зашепчет прямо в ухо. Чувствуешь, как крошечным холодным тельцем он плотно прижимается к основанию мозга. В его коготках есть что-то обезболивающее. Ведь они не причиняют страдания. Хотя позже ты обнаружишь на шее царапины, из которых продолжает сочиться кровь. «Но именно сейчас ты занят лишь маленьким холодным тельцем и пытаешься оказать сопротивление, чтобы не слышать его слов, потому что если прислушаешься, пропадёшь. Уж тогда придётся ему подчиниться». «Да, он хитер и злобен. Он знает, чем грозить и как запугивать, если посмеешь сопротивляться. Впрочем, я делаю это редко». Когда я не сопротивляюсь, все идет неплохо, потому что он сумеет убедить и настоять на своем. То, что он обещает своим шелестящим шепотком, звучит заманчиво. И к тому же он сдерживает обещания. Местные жители думают, я бедный, ведь у меня нет денег и живу я в старом сарае на краю болота. Но он дал мне богатство». После того, как я выполню его желание, он уносит меня прочь из тела на несколько дней. Я знаю, кроме нашего есть и другие миры. Те, где я король. Люди смеются надо мной и говорят, будто у меня нет друзей. А девушки из нашего поселка называют меня чучелом. Но иногда, когда я выполню его просьбу, он приносит мне все сокровища мира. «Скажешь, мечты». «Не думаю. Скорее, это другая жизнь. Сон. Та, что в развалюхе на краю болота. Она уже не кажется реальностью. Взять эти убийства. Да, я убиваю людей. Этого хочет Енох, об этом и шепчет. Убивать их для него. Мне не нравится. Бывало, я противился, но теперь и не пытаюсь. Он хочет, чтобы я убивал для него». «Еноха. существа живущего на макушке моей головы. А я не могу его увидеть, не могу поймать. Я лишь чувствую, слышу и подчиняюсь ему. Иногда он оставляет меня в покое, а потом вдруг начинает скрестись под крышечкой моего мозга. Я слышу разборчивый шепот, рассказывающий о ком-то, переходящем наше болото. Не понимаю, откуда он про них знает». Видеть он их не мог, но описывает совершенно точно. Один бродяга идет по Айлсорси-Роуд. Низенький, толстый, слой с лысой головой. Тем легче для тебя. Потом с минуту смеется и продолжает. Звать его Майк. На нем коричневый свитер и синий комбинезон. На болото он свернет минут через десять на закате солнца. И остановится под большим деревом, рядом со свалкой. Пожалуй, спрячься за ним. Подожди, пока он начнет собирать деревяшки на растопку. А дальше, сам знаешь. Возьми топорик, поторопись. Иногда я спрашиваю Еноха о том, что он мне даст. Но обычно верю на слово. И знаю, что так или иначе, но мне придется сделать это. Поэтому можно сразу браться за дело. «Енох никогда в делах не ошибается и всегда уводит меня от неприятностей». Точнее, так оно и было до последнего раза. Однажды вечером я ужинал в сарае, и Енох сказал мне об этой девушке. «Скоро она тебя навестит», – прошептал он. «Красавица, вся в черном. У нее одно замечательное достоинство». «Изящное строение черепа. Просто изящное». Вначале я решил, что он говорит об одной из моих наград, но и ног говорил о живом человеке. Она подойдет к двери и попросит помощи, починить ее машину. Она поехала по проселочной дороге, надеясь попасть в поселок коротким путем. На машина увезла в болоте и одна из шин требует замены. Забавно было слушать, как Енох рассуждает об автомобильных шинах, но он и в них разбирается. Енох знает всё. «Ты пойдёшь с ней после того, как она попросит. Не бери ничего с собой. У неё в машине гаечный ключ. Воспользуйся им!» На этот раз я пытался сопротивляться, долго хныкал отказывался. Тогда он рассмеялся и объяснил мне, что именно сделает, если я откажусь. Потом повторил это пару раз. «Будет лучше, если я сделаю это с ней, а не с тобой», – напомнил Енох. «Или же предпочитаешь...» «Нет, нет, я все сделаю!» «Пойми, ведь я ничего не могу поделать». «Мне необходимо периодически обслуживать себя для поддержания жизни и сохранения сил, чтобы служить тебе и дарить всякую всячину. Вот почему ты должен мне подчиниться, иначе я всего лишь останусь здесь и...» «Нет, я все сделаю!» И я подчинился. Она постучала в дверь довольно скоро, и все случилось, как нашептывал Енох. Девушка оказалась симпатичной блондинкой. Мне нравятся такие волосы. И я рад был, когда мы отправились вдвоем на болото, что мне не придется их повредить. Я ударил ее ключом под затылок. И Енох объяснил, что мне следовало делать. Поработав топориком, я отнес тело в плавуны. Енох проводил меня и предупредил насчет следов. Я уничтожил их. Я волновался из-за машины... Но он научил, как воспользоваться концом прогнившего бревна и подтолкнуть ее. Я не уверен был, что она потонет, но она затонула. И так быстро, что я глазам не поверил. Тут мне полегчало, и я забросил туда же гаечный ключ. Потом Енох приказал мне отправляться домой. За эту услугу Енох пообещал нечто особое, и я мгновенно погрузился в сон. Но успел заметить, как голове стало легче, потому что Енох заспешил на болото за своей добычей. Не знаю, долго ли я проспал. Должно быть долго. Помню лишь, что когда начал просыпаться, то каким-то образом уже понял, что Енох вновь со мной. И что случилось нечто непредвиденное. Потом я окончательно проснулся, услышав стук в дверь. С минуту я ожидал, что Енох шепнет мне, что делать. Но сейчас он спал, потому что всегда спит после этого. Целых несколько дней его не может разбудить ничто на свете. И я в это время полностью свободен. Обычно это радует меня. Но не сейчас, когда я нуждался в его помощи. Стук в дверь усилился, ждать было нечего. Поэтому я встал и открыл ее. Через порог шагнул старый шериф Шелби и сказал. «Пойдем-ка, Сет, я забираю тебя в участок». Я промолчал, а он внимательно оглядел черными глазами бусинами содержимое моего сарая. Когда он посмотрел на меня, я так испугался, что мне захотелось куда-нибудь спрятаться. Конечно, он не мог увидеть Еноха, как и никто другой. Но Енох был на месте. Я чувствовал, как он тихонько полеживал на макушке черепа, укрывшись волосяным одеялом, прижимаясь к торчащим вихрам и подремывая спокойно, как младенец. «Старики Эмили Робинс сказали, что она собиралась срезать дорогу через болото», — объяснил шериф. «Мы проследили следы шин вплоть до старых плавунов». «Енох забыл об отпечатках шин. Что я мог ответить?» «Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя», — предупредил Шелби. «Пойдем, Сет». «Мы отправились. Выбора у меня не было». Когда мы приехали в поселок, патрульную машину просто атаковали все местные зеваки. В толпе были и женщины, призывавшие мужчин разделаться со мной. Но шерифу удалось их отогнать, и я, наконец, очутился в тюрьме, в полной безопасности. Он запер меня в средней камере. Две боковые оказались свободны, так что я был в одиночестве. Не считая проспавшего все это время еноха, Ранним утром Шелби куда-то направился, прихватив несколько своих помощников. Наверное, собирался попытаться вытащить тело из зыбучих песков. Мне он не задал ни единого вопроса, и это меня тревожило. С Чарли Поттером дело обстояло по-другому, уж он хотел знать все. Шелби оставил его хозяйничать в участке на время своего отсутствия. Немного погодя, Чарли принес мне завтрак и принялся задавать вопросы. Я по-прежнему молчал, не собираясь болтать с таким тупицей, как Чарли Поттер. Сам он решил, что я тронулся умом, так же думала и толпа снаружи. О чем я мог рассказать Чарли? Все равно он не поверил бы, скажи я ему про Эноха. Поэтому я молчал и слушал. Тогда Чарли рассказал мне о поисках Эмили Робинс и о том, как шериф Шелби давненько занялся некоторыми исчезновениями, Чарли разболтал, что будет большой процесс, и из центра уже выехал окружной прокурор. И еще он слышал, будто они пригласили доктора, чтобы он немедленно меня осмотреть. И точно. Едва я позавтракал, как появился доктор. Чарли заметил, как он подъехал. И проводил его внутрь, поспешив, чтобы не впустить одновременно с доктором парочку олухов, ошивающихся снаружи. Думаю, те хотели меня линчевать. Но доктор уже был рядом. Эдакий малыш с забавной бородкой. Заставив Чарли удалиться в свою контуру входа, он уселся снаружи камеры и заговорил со мной. Звали его доктор Силвер Смит. Как раз до этого момента я ничего особого не чувствовал. Все случилось так быстро, что я не успел как следует подумать. Это походило на отрывок сна. Шериф с толпой, разговоры о суде и линчевании, тело в болоте. Но... Появление Сильверсмита каким-то образом изменило положение. Конечно, он был реальностью и разговаривал со мной спокойно, как полагалось настоящему доктору. Похоже, он собирался отправить меня в лечебницу после того, как они найдут мою мать. О том, что с ней случилось, он спросил едва ли не сразу в начале нашего разговора. Казалось, он довольно много обо мне знал, поэтому мне с ним было легче». Вскоре я уже рассказывал ему всякую всячину. О том, как мы с матерью жили в сарае, и как она варила приворотное зелье на продажу. О большом котле и ночном сборе трав. О тех ночах, когда она уходила одна, я слышал доносившиеся издалека странные звуки. Дальше мне не хотелось рассказывать. Но он все равно знал. Знал, что ее называли колдуньей, и даже то, каким образом она умерла – Когда однажды вечером к нам пришел Санта Динарелли и зарезал ее, потому что она дала приворотное зелье его дочери, и та сбежала с охотником, Силвер Смит знал и о том, что я до сих пор жил в сарае один. Но он не знал о Енохе. Том самом, что спал все это время у меня на макушке, не заботясь о том, что со мной происходит. Почему-то я вдруг заговорил с доктором о Енохе. Я хотел объяснить, что ту девушку убил. Собственно, не я. Поэтому пришлось упомянуть Еноха и рассказать, как мать заключила ту сделку в лесу. Меня она с собой не взяла, мне было лишь двенадцать. Но забрала у меня немножко крови, уколов игло и собрав ее в бутылочку. Не знаю, что именно она там делала, но когда она вернулась утром, то Енох был уже с ней. Видеть его я, конечно, не мог, но мать рассказала о нем. И я почувствовал, как он уселся мне на голову. «Он будет с тобой всегда», сказала она. Будет заботиться о тебе и помогать, чем сможет. Все это я осторожно выложил доктору и объяснил, почему должен подчиняться Еноху после того, как потерял мать. Енох защищал меня, как она и предполагала, зная, что я не выживу один. Я объяснил это Сильвер Смиту, поскольку счел его умным и способным к сочувствию человеком. Но ошибся. И сразу это понял потому что чувствовал, как он буравит меня взглядом, не переставая поглаживать бородку и повторять словно заведенный. «Да-да, конечно». Глаза у него были те же, что у шерифа Шелби. Словно бусины. Подлые, недоверчивые, следящие подсматривающие глаза. Потом он принялся задавать всякие забавные вопросы. Казалось, он должен спросить о Енохе. Ведь в нем ответы на все вопросы. Но вместо этого Сильвер Смит захотел узнать насчет каких-то других голосов, слышимых мной. И еще, видела ли я нечто такое, о чем заведомо знал, как о нереальном. Затем спросил о моих ощущениях после убийства Эмили Робинс и не хотелось ли мне. Но этого я не повторю. Ей-богу, он разговаривал со мной едва ли не как сумасшедшим. Поэтому я посмеялся над ним и закрыл рот на замок. Постепенно он сдался и ушел прочь, покачивая головой. Я вновь посмеялся вслед, зная, что он так и не разнюхал того, что ему хотелось. А хотелось ему вызнать тайны моей матери. Мои и Еноха тоже. Но у него не вышло, поэтому я и посмеялся. Потом лег и заснул и проспал почти до вечера. А проснувшись, увидел прямо перед решеткой камеры незнакомца с толстой, улыбающейся физиономией и славными глазами. — Привет, Сетт. Поздоровался он дружелюбно. «Как спалось?» Я потянулся к макушке. Еноха не нащупал, но знал, что он там и все еще спит. Он перемещается быстро, даже когда спит. «Не волнуйся, я тебя не обижу», — сказал толстяк. «Вас прислал доктор?» «Вовсе нет», — засмеялся он. «Мое имя Кэссиди. Эдвин Кэссиди, окружной прокурор. Здесь все под моим началом. Ты разрешишь мне войти и присесть?» «Я заперт. У меня есть ключи?» Он вытащил их, открыл камеру, вошел и уселся рядом, на койку. «Вы не боитесь? Ведь меня считают убийцей». «Нет, Сет», – рассмеялся Кэссиди. «Не боюсь. Знаю, что ты вовсе не думал никого убивать». Он положил ладонь мне на плечо, и я не сбросил ее. Ладонь была славная, мягкая и пухлая. На пальце у него было широкое кольцо с поблескивающим на солнце алмазом. «Как поживает Енох?» – спросил он. Я сильно вздрогнул. «О, не волнуйся. Этот глупец доктор рассказал мне о нём, когда мы столкнулись на улице. Но ведь он не понял, что такое енох, не так ли, Сэд? А мы с тобой понимаем». «Доктор думает, что я псих», – прошептал я. «Между нами, Сэд. Вначале впрям трудно было в него поверить. Но я только что прибыл с болота, Шелби со своими людьми всё ещё работает там. И продолжает копать. Они нашли тело Эмили Робинс совсем недавно. И других тоже. Тело толстяка, маленького мальчика и ещё индейца». «Видишь ли, зыбкий песок сохраняет тело». Я наблюдал за его улыбчивыми глазами и понял, что этому человеку можно доверять. «Они найдут и остальных, если продолжат работу, ведь так, Сэд?» Я кивнул. «Но я не стал там ожидать. Я видел достаточно, чтобы поверить тому, что ты говорил правду. Ведь это Енок заставил тебя проделывать все это, так?» Я снова кивнул. «Прекрасно», – заметил Кэссиди, сжимая мое плечо. Как видишь, у нас с тобой полный контакт. Поэтому я не обижусь, если ты мне кое о чём расскажешь. А о чём вы хотите узнать? О многом. Вообще-то, меня интересует Енох. Сколько их имена он попросил тебя убить? Количество. Девятерых. И все спрятаны в плывуне? Да. Ты знаешь их имена? Только некоторые. Я перечислил их. Иногда Енох просто сообщает приметы, и я встречаю людей по ним. Кэссиди тихонько хмыкнул и вытащил сигару. Я нахмурился. «Не хочешь, чтобы я закурил?» «Пожалуйста, не надо. Моя мать не любила этого и мне не позволяла». Кэссиди хмыкнул погромче, но все же спрятал сигару и наклонился поближе. «Ты можешь здорово помочь мне, Сэд», шепнул он. «Ведь ты знаешь, чем занимается окружной прокурор». «Но он, наподобие юриста, присутствует на суде и прочее». «Верно. Я буду на твоём процессе, Сет. Скажем так, ты не хотел бы встать и рассказать публике обо всём случившемся, а?» «Нет, мистер Кэссиди. В посёлке злые люди, они меня ненавидят. Здесь мне захотелось, чтобы Енох проснулся и помог мне, но он продолжал спать. Тогда я поглядел на прокурора и решился». «Хорошо. Пожалуй, я расскажу обо всём, что знаю». «И я это сделал». Тут он перестал посмеиваться. Наверное, настолько заинтересовался, что на это просто не осталось времени. «Еще один вопрос. В болоте обнаружено несколько тел. Мы можем идентифицировать Эмили Робинса и еще нескольких, но желательно узнать еще кое-что. Ты не мог бы сказать мне, Сет, где головы?» Я встал и отвернулся. «Этого я не скажу, потому что не знаю». «В самом деле?» «Я отдал их Еноху, понимаете». Из-за них-то я и должен был убивать, потому что ему нужны эти головы. Похоже, было Кэссиди удивился. Он всегда требует, чтобы я делял головы и оставлял их. Тела я прячу в плывун и отправляюсь домой. Он усыпляет и награждает меня, а потом возвращается к головам. Именно они ему и нужны. Зачем, Сет? Пожалуй... «Вам не стоит их разыскивать, потому что вы вряд ли их сможете опознать». Кесади выпрямился и вздохнул. «Но почему ты позволяешь Еноху все это проделывать?» «Приходится, иначе он сделает это со мной. Это его обычная угроза, поэтому я и подчиняюсь». Прокурор смолк и лишь следил, как я расхаживаю по камере. Потом вдруг занервничал и даже слегка отпрянул при моем приближении. «Ведь вы объясните все это на суде, да? Про Эноха и прочее?» Он покачал головой. «Я не собираюсь говорить о Энохе на процессе, да я тебе не советую. Никто и никогда не узнает про Иноха «Но почему?» «Я пытаюсь помочь тебе, Сет. Но знаешь, о чем скажут люди, если ты сболтнешь им про Иноха Скажут, что ты сумасшедший. А тебе это вовсе ни к чему». «Да, но чем же вы мне поможете?» «Ведь ты боишь Еноха?» – улыбнулся он. «Скажу напрямую. Положим, ты отдашь его мне». Я выпучил глаза. «Да, скажем, ты отдашь мне Еноха прямо сейчас, и я позабочусь о нем на время процесса. В этом случае ты ему не подчиняешься и можешь о нем не говорить. Впрочем, он и сам вряд ли захочет, чтобы о его делах узнала публика». «Верно, Енох очень рассердится, он очень скрытен». «Но я ни за что не отдам его вам без разрешения, а он сейчас спит». «Спит?» «Да, у меня на голове, только вы, конечно, не можете его видеть». Кэссиди глянул на мою макушку и снова хмыкнул. «О, когда он проснется, я сумею ему все объяснить. Я уверен, он согласится, что это к лучшему и будет счастлив». «Что ж, хорошо», – вздохнул я. «Но вы обещаете, что позаботитесь о нем по-настоящему?» «Конечно». «И дадите ему то, что требуется». Согласны? Еще бы. И не откроетесь ни единой душе. не единой. Но вы уже знаете, что с вами случится, и если откажетесь дать Еноху то, что он желает, предупредил я прокурора. Тогда он возьмет это у вас. Силой. Не беспокойся, Сет. Тут я на мгновение замер, потому что сразу почувствовал легкое движение. Енох просыпался. Он проснулся, шепнул я. Теперь я смогу ему все рассказать. Да, он проснулся. Я почувствовал, как он ползет по коже под волосами, приближаясь к уху. «Енох, слышишь меня?» – шепнул я. Он услышал. Тогда я объяснил ему положение. Насчет передачи мистеру Кэссиди. Енох промолчал. Прокурор тоже молчал и лишь улыбался. Думаю, со стороны мой разговор с пустым местом выглядел довольно странно. «Иди к мистеру Кэссиди, прямо сейчас». И Енох ушел. Я всего лишь почувствовала легкость на голове, вот и все. Но знал, что он ушел. «Ощущаете его, мистер Кэссиди?» «Что?» «А, о да!» Воскликнул он и встал. «Заботьтесь о нем как следует». «Обязательно». и «Не надевайте шляпу, Енох не любит шляп», предупредил я. «Извини, забыл. Что ж, Сет, пока я прощаюсь с тобой. Ты мне здорово помог. С этого момента можем забыть о Енохе и никому о нём не рассказывать. Я вернусь, и мы поговорим о процессе. Кстати, этот доктор Силвер Смита собирается убедить всех и каждого, что ты псих. Может, тебе лучше отказаться от всего, что ты ему наговорил? Ведь Енох-то у меня. Отличная мысль. Я сразу понял, что прокурор умный парень». «Как скажете, мистер Кэссиди». «Только будьте с Енохом по-ласкови, и он ответит вам тем же!» Прокурор пожал мне руку и ушел вместе с Енохом. А на меня вновь навалилась усталость. Может, от напряжения. А может, потому что уж очень непривычно было без Еноха. В общем, я снова заснул. И проснулся ночью от того, что старина Чарли Поттер колотил ногой в дверь, держа под нос с ужином. Он вздрогнул и отпрянул, услышав мое приветствие. «Убийца! Они выудили из болота девять тел! Безумный дьявол!» «Эх, Чарли, а я-то думал, мы подружились». «Псих! Сейчас я уберусь отсюда, оставив тебя запертым на ночь. Шериф приглядит, чтобы никто не вломился сюда для линча над тобой. на сдается мне, это напрасная затея». И Чарли, выключив все освещение, ушел. Слышно было, как он выходит на крыльцо и запирает дверь на висячий замок. Совершенно один в тюрьме. «Как это странно, находиться в полном одиночестве, даже без Еноха!» Я провел рукой по волосам на макушке. Странное, потерянное ощущение. В окно светила луна. Я стоял рядом и смотрел на пустынную улицу. Енох всегда любил луну, она оживляла его, делала беспокойным и жадным. «Интересно, как ему живется у мистера Кассиди?» Должно быть, я простоял так долго, потому что, обернувшись и прислушиваясь к возне у двери, почувствовал, как онемели ноги. Замок щелкнул язычком и в камеру вбежал Кэссиди. «Сними его с меня! Сними! Немедленно!» – кричал он, запыхавшись после бега и впиваясь ногтями в голову. «Что случилось?» «Енох, твое существо! Я-то думал, что ты псих! Может, теперь уже психом стал я сам, но прошу, убери его прочь!» «Мистер Кэссиди, я же предупреждал вас насчет Еноха». «Он ползает там, я его чувствую. Слышу то, о чем он шепчет». «Но я все объяснил. Еноха о чем-то просит, так? Придется дать ему это, вы обещали». «Не могу. Я не стану убивать. Он не сможет меня заставить». «Сможет и заставит». Прокурор вцепился в решетку двери. «Сет, ты должен помочь мне». «Позови Еноха, забери его! Упроси вернуться к тебе! Поторопись!» «Хорошо, мистер Кэссиди». Я позвал Еноха. Он не ответил. Я снова позвал. Молчание. «Не вышло», – вздохнул я. «Он не вернется. Вы ему понравились». Прокурор заплакал. Это поразило меня и вызвало сочувствие. Он так ничего и не понял. «Я-то знаю, на что способен Енох, когда начнет нашептывать свои просьбы». Вначале уговаривает, потом умоляет, а затем угрожает. «Лучше подчинитесь ему, он сообщил, кого следует убить». Кэссиди плакал, не обращая на меня внимания. А потом вдруг вытащил связку ключей и открыл соседнюю с моей камеру, вошел и запер дверь. «Нет», – схлипывал он, – «я этого не сделаю». «О чем это вы?» «Я не стану убивать доктора Силверсмита в отеле отдавать Еноху его голову. Я стану здесь, в камере, в безопасности». «О дьяволу, ища Диада!» Он повалился на бок, и я сквозь разделяющую камеры решетку видел, как он сидит, согнувшись три погибели и впившись пальцами в волосы.